«Падение Иуды». Но даже победа оказалась фатальной для великого плана Нихао. Она его задержала, и он не смог осуществить свои намерения. К тому времени, когда Нихао достиг Ефрата, сирийская армия уже ушла. Теперь там господствовали халдеи, и они были сильны, как никогда». Нихао избежал прямой конфронтации, но взял в свои руки управление над всеми землями южнее Ефрата. Некоторое время казалось, что вернулись великие времена Тутмоса III, и опять существует Египетская империя. Но даже после поражения род Давидов не закончился. Осталась Иуда, и Иерусалим не был завоеван. Народ Иуды возвел на трон Иохаза, младшего сына Иосии, Он продержался у власти всего несколько месяцев, потому что не устраивал Нихао, который считал его недостаточно подобострастным в отношениях с Египтом. Нихао приказал доставить Иохаза в Египет для пожизненного заключения, а Иоакима, старшего сына Иосии, заставил занять его место. Иуда была не в том положении, чтобы сопротивляться. Она не стала такой великой державой, как мечтал Иосия. Она по-прежнему была маленьким государством, которому пришлось уступить силе, как и времена, Манасии. Иоаким поклялся в верности Египту и честно заплатил дань. Но оставалась еще пограничная полоса на Ефрате, где египетские войска с запада недовольно взирали на халдеев на востоке. Халдеи закрепили свое влияние над долиной Тигра и Фрата, и почувствовали, что пришло время поставить Египет на место. Халдейский царь послал своего сына Навуходоносора разобраться с этой проблемой. В 605 году до нашей эры Навуходоносор находился на границе, организовывая наступление на египтян. Перед началом предстоящего сражения Халдейский царь умер. Трон наследует Навуходоносор. Практически сразу же после этого обе армии вступают в битву у Кархимыша, а халдеи одерживают победу. Недолговечная мечтание Хао о славе рассеивается. Остатки египетских войск откатываются на юг. Теперь Намуходоносор со своими халдеями захватывает Средиземноморское побережье, Хотя мелкие царства этого региона из кожи вон лезли, чтобы поскорее переметнуться от Египта к союзу с халдеями. Среди них был и Иоаким. Но он испытывал беспокойство. Возможно, он понимал, что репутация верной Египту-марионетки сделает его объектом подозрений Навуходоносора, который использует первую же возможность, чтобы заменить Иоакима другим правителем. По этой ли причине или по какой иной, Он держал ухо востро, чтобы не упустить подходящие возможности для восстания. Египет, увидев, что Халдейская империя, та же ассирийская, но под новым названием, прибег к своей прежней политике, поддерживать и финансировать мятежи. Иоаким, затеявший в столь опасный для государства период обширную строительную программу, Нуждался в деньгах, и попросить их он мог именно у Египта. По меньшей мере, один высокопоставленный деятель Иуды выступил против аматюристического курса, выбранного Иоакимом. Это был Иеремия, мрачно повторявший, что Новоходоносор достаточно силен, чтобы противостоять ему, и что надежда на помощь Египта – заблуждение. Он видел элемент психологической опасности в этом без конца повторяемом рассказе об избавлении Иерусалима от ассирийской осады при Синах Херибе, случившемся столетия назад, и в безрассудстве растущей веры со времен реформы, проведенной осией, в то, что Иерусалимский храм является непобедимым стражем города. Иеремия настаивал, что нельзя столь безоговорочно верить в храм. В книге Иеремии записано «Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Иеремия, глава 7, стих 4. Он указывал, что не ритуальное богослужение спасет Иуду, а реформа нравственных норм и приводит слова Господа. Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и потом приходите ко мне и становитесь пред лицем моим в домесем и говорите, мы спасены.